«Сакс» повернулась было к двум патрульным, намереваясь поручить им выполнить кое-что из этого списка, но едва начала говорить, как затрещала ее рация. патрульный 47, ко всем свободным офицерам в районе 10204, что возле реки. Подозреваемый только что прорвал периметр на восточной стороне ярмарки. Сейчас он на Уэст-Энде, приближается к 78-й улице, пешком направляется к северу. На нем джинсы и синяя рубашка с логотипом Харли Дэвидсон. Темные волосы, конский хвост, черная бейсбольная кепка».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 Сакс заметила Роланда Белла. Он мрачно посмотрел на Кару, прижимая куху уху Моторолу. Очевидно, слушал ту же самую передачу. Их взгляды встретились, и был кивнул в ту сторону, куда направилась погоня. Сакс тут же велела ближайшему патрульному изолировать место убийства Кары, вызвать судебно-медицинского эксперта и найти свидетелей. «Но», — возразил молодой лысоватый патрульный, видимо, не слишком довольный тем, что ему отдают приказы, равные по званию. «Никаких «но»!» — отрезала Сакс. «Можете потом пожаловаться своему начальнику». Если он что-то и ответил, она уже не слышала этого. Не обращая внимания на боль в суставах и припрыгивая через две ступеньки, она вслед за Беллом сбежала по лестнице и бросилась в погоню за тем, кто только что убил ее подругу. «Он бежит быстро. Но я еще быстрее». Прослуживший шесть лет патрульным, Лоренц Бурке выскочил из парка Риверсайд на Уэст-Энд-Авеню, отставая лишь на семь метров от бегущего впереди преступника какого-то гребаного байкера в рубашке Харлей. Лавируя между пешеходами, он гасил поле, точно так же, как в старших классах школы, когда преследовал принимающего. И точно так же, как тогда, быстроногий Ларри постепенно сокращал расстояние. Он направлялся к Гудзону, чтобы блокировать место преступления, когда услышал сообщение о преследовании и, обернувшись, лицом к лицу столкнулся с преступником, этим грязным байкером. «Эй ты, стоять!»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 «Господи!» – выдохнул байкер, когда они шлепнулись на асфальт и врезались в кучу мусора. «Черт побери!» – Бурке почувствовал, что ободрал локоть. «Твою мать!» «Я ничего не сделал!» – воскликнул байкер. «Почему вы за мной гнались?» «Заткнись!» Бурке защелкнул на нем наручники, а поскольку этот мужик оказался неплохим бегуном, надел пластмассовые кандалы ему на ноги. Дешево и сердито. Он осмотрел кровоточащий локоть. «Черт побери, я ободрал кожу!»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 Сакс вместе с детективом быстро шла по Уэст-Энд, направляясь к тому месту, где, как сообщил по рации патрульный Бурке, он задержал убийцу. — Был ли у Кары приятель, — думала Сакс. — А братья или сестры? — боже, мы ведь должны сообщить ее родителям. — Нет, не мы. Я должна это сделать. Ведь это моя вина. Я сама ей позвоню.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 Значит, это здесь. Амелия посмотрела на один конец улицы, потом на другой. Других проулков тут нет. К ним присоединились трое полицейских. «Что, ошибка?» – озираясь по сторонам, спросил один из них. «Туда мы попали или нет?» «Патрульный 5212, срочно отвечайте», – произнес был свою Моторову. Молчание. «Патрульный два. на какой улице вы находитесь? Подтвердите 88 восьмую. Сакси еще раз оглядела проулок. «Только не это!»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 Прозвучавшее в его голосе беспокойство объяснялось тем, что полицейские мотороллы редко выходили из строя, а зона покрытия у них была лучше, чем у большинства сотовых телефонов. Позвонив в центральную, Бел объявил код 1039 бегство подозреваемого, офицер пропал или преследует его. Он спросил у диспетчера, не было ли каких-либо сообщений от Бурке, но ему сказали, что сообщения не поступали. Не поступало также никаких сообщений о стрельбе в этом районе. Сакс обошла весь проулок.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 Второй была Кара, в накинутой на плечи форменной куртке Нью-Йоркского управления полиции. Нахмурившись, молодая женщина внимательно разглядывала проулок. «Где же он?» – озабоченно спросила она.